Глава 0.1 Первые движения самые трудные. Комната небольшая, стол стоит посредине, жгуты проводов от компьютера тянутся к УПС, установки бесперебойного питания в углу и дальше к розетке. Тонкий провод уходит к телефонной линии, у стены под роскошным ковром тахта, у открытой двери на балкон маленький холодильник, самые необходимые. Пять минут назад я проверил, что лежит в холодильнике, так что голод в ближайшие сутки мне не грозит. Я поворачиваю голову налево, направо. На мгновение в глазах темнеет, но это лишь секунда. Ничего, бывает. «Все в порядке, лёня «Динамики отрегулированы. На максимум я морщусь», отвечаю. «Да, тише звук». «Звук тише!» — соглашается Windows Home. «Тише, тише!» «Хватит, Вика!» — останавливаю я. «Хорошая программа!» «Послушная, понятливая и доброжелательная!» Не без самомнения, как вся продукция Майкрософта, но с этим приходится мириться. «Удачи!» — говорит программа. «Когда тебя ждать?» Я смотрю на экран. «Там в июле оранжевых искр плывет женское лицо», Молодое, симпатичное, но, в общем, ничего особенного. Устал я от красоты. Не знаю. Я бы хотел иметь десять минут на самоконтроль. Хорошо, но не более. Через десять минут мне понадобятся все ресурсы. Лицо на экране морщится. Программа вычленяет ключевые слова. «Только десять минут», — покорно говорит «Виндоус Хоум». «Но я вновь обращаю твое внимание, что уровень поставленных задач не всегда соответствует объему моей оперативной памяти. Желательно расширение до «утихни»» Я встаю. «Утихни» — это безусловный приказ. Пусть с него программа спорить не смеет. «Шаг влево, шаг вправо! Ха-ха!» «Нет, это не попытка к бегству. Это, скорее, добровольное заточение». Я дохожу до холодильника, открываю дверцу... Достаю банку спрайта, открываю, напиток холодит горло. Это почти ритуал. Глубина всегда сушит слизистую. С банкой в руке я выхожу на балкон в теплый летний вечер. В Диптауне почти всегда вечер. Улицы залиты светом реклам, тихо несущие с машины. Идут, идут сплошным потоком люди. Двадцать пять миллионов постоянного населения. Самый крупный мегаполис мира. С высоты одиннадцатого этажа лиц не разглядеть. Я допиваю спрайт, кидаю банку вниз и возвращаюсь в комнату. «Неэтично!» — бормочет компьютер. Не реагируя, я выхожу в прихожую, обуваюсь, открываю дверь. Подъезд пустой и светлый, очень-очень чистый. Пока я вожу с замком, в полуоткрытую дверь пытается влететь крошечный жучок. Ага, ламеры развлекаются. Я с иронией наблюдаю за настырным насекомым. Из квартиры дует ровный поток воздуха, вынося его обратно. Наконец, дверь закрыта, жучок в последнем усилии бьется в нее, короткая вспышка, и насекомое падает на пол. «Подать жалобу владельцу дома?» — спрашивает Windows Home. Теперь голос идет из серебряных заколок на лацканах моей рубашки. «Подавай», — соглашаюсь я. «Все забываю объяснить программе, что владельцем дома являюсь я сам». Лифт ждет меня на этаже. Обычно я спускаюсь по лестнице, заглядываю по пути в чужие квартиры. Там ведь все равно никто не живет. Но сейчас я спешу. Лифт опускается очень быстро. Выхожу на тротуар, оглядываюсь. Может быть, увижу любителя насекомых. Но никого подозрительного нет. Все спешат по делам. Жучок явно залетный. серийной работы. Их травят на улицах. Бьют в квартирах, но они не переводятся. Я и сам когда-то развлекался подобной ерундой. Очень-очень редко жучкам удавалось принести интересную информацию. лёня на имя компании Поляна поступила жалоба от квартиросъемщика номер один. «Игнорируй», — бурчу я, наблюдая за идущим по тротуару мужчиной. «Да это нечто». Гибрид Арнольда Шварценеггера в молодые годы и Клинта Иствуда пожилые очень-очень смешно. Мужчина ловит мой насмешливый взгляд и ускоряет шаги.